Глава 10. Амазонский вояж. «На 2 минуты 17 секунд медленнее, расход маны выше на 23%. При больших расстояниях однозначно не рекомендуется подобный способ перемещения», отчитался куратор после моего прибытия. «Успел я вовремя. Задние ряды колеблющихся и довольно сильно трясущихся войск под руководством Теквара Аракьяра заканчивали формирование боевых построений». в то время как передовые отряды редкие щиты магов столкнулись на узком перешейке с превосходящим по силе и численности врагом. Именно благодаря генералу-изменщику шайтраны не пали и не побежали после первого же массированного удара. Гремели заклинания, облизывали защитные сферы языки пламени, втыкались в щиты арбалетные болты, порой находя брешь и проливая кровь на эту глинистую землю. Небо покрыли тучи, ударила первая молния, И оглушительно объявила о начале первого раунда сражения. Генерал рвал и метал на переднем краю, раз за разом отражая атаки неприятеля и накрывая оголившиеся участки вражеских колонн своими заклинаниями водной стихии. Словно водяным резаком, потоки маны под огромным давлением устремлялись в неприятеля, ломая кости, отправляя в полет даже самых тяжелых бойцов в полных латных доспехах. Стоящие за ним воины, как домино, падали один за другим. Враг начал проводить ротацию, устремляя магов с защитой на передний край. Я посмотрел в быстрой перемотке запись с дрона от Куратора, чтобы понять, что здесь происходило, ведь я планировал прибыть до начала битвы. Оказалось, все довольно просто. Распаленные преследованием шейтраны приняли централизованное отступление за слепой побег, и самые ловкие и быстрые, включая всадников и наездников, отправились в догонку, оторвавшись от основных сил. Внезапная остановка врага стала для них полной неожиданностью, что привело к крупным потерям среди атакующих. Следующий этап битвы был полон хаоса и неорганизованного столкновения на довольно узком перешейке между двумя болотными массивами. Чем больше шайтранов пыталось протиснуться к полю боя, тем больше из них оказывались в ловушке. Но как бы там ни было, это их практически не убивало, а лишь задерживало – В конце концов, у каждого имелись базовые артефакты, подготовленные для сражений в этой местности. Постепенно подошли основные силы врага, что оперативно перегруппировались, и основной своей массой пошли давить неприятеля, параллельно отправляя в бой немногочисленную летающую гвардию наездников на Птархах. И именно в этот момент я и добрался до сражающихся. Вытянув вперед левую ладонь, я сосредоточился на ощущениях движения воздуха над сражающимися. Я снял себе невидимость с амулета, и как только вражеская авиация заметила меня, отправил разогнанную ману из ядра воздуха во внешнюю среду, формируя ударную волну. Закричали птархи, сорвались на землю наездники, некоторые повисли на защитных ремнях под своими птицами. Сами же птархи заволновались. Сопротивляясь резкому штормовому воздуху, они пытались удержаться и лететь дальше. кяр. Резкий выкрик птицы со стороны небес не застал меня врасплох. С повелителем пространства подобное провернуть слишком сложно. А вот второй атрибут имперского Птарха удивил. В меня на огромной скорости понесся горящий огнем метеорит. Он сгорал в атмосфере и стремительно приближался ко мне. Я мог увернуться от него, но тогда он бы упал на союзные войска. Я мог бы уничтожить его и защититься при помощи хаоса. Но разбитый на тысячи осколков, он наверняка бы шрапнелью выкосил рядовых бойцов. Я мог бы принять его на щит, но куратор посчитал, что с вероятностью в 3% я столкнусь с дефицитом маны, и моих сил не хватит. Хм. Мой выбор был проще, но был труден в реализации. По крайней мере, если бы на моем месте был кто-то другой, без куратора. Я начал оперативно пожирать запасы маны из браслета, восстанавливаясь и изучая подготовленный куратором план. Три сотни маны отправилась в ядро воздуха — после чего узконаправленным потоком устремилась по направлению приближающегося огненного болида. Каждая секунда увеличивала объем заклинания на сотню очков маны, Аккуратор демонстрировал скорость, траекторию и вероятность столкновения со мной. Второй этап отправил в этот бушующий сплав камня, металла и кристаллов ледяную стихию. Тонкий, но беспрерывный поток умчался в небеса на ошеломительной скорости, врезаясь во все еще набирающего температуру монстра с небес. Источник работал не переставая и отправлял с каждым мгновением все больше и больше маны. Со стороны это выглядело как ледяной смерч, устремившийся от меня в сторону метеорита. Температура и скорость перестали расти, используя силу пожирания для восполнения источника. Запас маны — 15%, 12%, 9%, 10%, 10,5%, 10,9%. Поддерживай баланс. Смести траекторию воздушного потока на 0,7 градуса левее и 0,1 градуса выше. поддерживая объем расхода и прихода маны. Прогнозируемое время до столкновения 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Скорость достигла нужной величины. Удар. Куратор вел инструктаж, и я полностью доверился своему компаньону. Эта потухшая, дымящаяся глыба имела температуру поверхности в размере 79 градусов по Цельсию на момент удара. Когда я принял жесткий многотонный удар и отправился вместе с каменной глыбой вниз, как и велел куратор, я сменил направление потоков маны, и теперь она вырывалась из канала ступней, ног и спины, тормозя меня вместе с каменюкой. Температура продолжала падать, пока тонкой корочкой льда не покрыла метеор. Доспех с честью выдержал испытание и защитил меня. Даже резерв на регенерацию тратить не пришлось. Лишь легким укреплением ограничивался и на этом все. Вместе с тем напряжение моего тела и источника магических каналов и ядер достигло своего эпогея, в результате чего впервые за долгое время у меня вновь пошла носом кровь, а глаза покраснели из за лопающихся сосудов. Но я справился, как и ожидалось. Расчеты Куратора – восьмое чудо света на планете. И игнорировать их не стоит. Траектория метеорита изменилась, и он ледяным осколком полетел в центр вражеского строя. Я же вздохнул полной грудью и посмотрел в небеса, в сторону кружащихся вокруг своего императора Птархов. Тот увидел мой взгляд и решил свалить, наивный. Уже спустя 10 секунд этот наглец камнем летел к земле, а остальные Птархи испуганно разлетелись кто куда. Я был больше сосредоточен на земных баталиях, и потому половине удалось улететь. У наземных войск, что погрязли в сотворённой текваром и другими магами воды грязи, шансов сбежать было не так много. Я проверил запасы и выдвинулся к двум сражающимся сторонам. Огненные заклинания высушивали влажную почву, превращая ее в сплошные кочки и ямы, которые годятся только для того, чтобы переломать ноги во время бега. Наступление замедлилось, войска перегруппировались в боевые позиции, окончательно и мощным объединенным ударом сломили два щита защитников. После чего сотни арбалетных болтов и множество одиночных заклинаний стали бить по открытому участку. Я появился над ним на несколько секунд позже желаемого, прямо перед атакой мага Земли, отправившего земляной вал в сторону войск неприятеля. Своих магов Земли у Таквара явно не хватало, и противопоставить было нечего. Я растянул покров так, чтобы он стал похожим на гигантский защитный экран и вонзил в землю перед пришествием волны из земли, камня, корней». Еще несколько десятков одиночных заклинаний упали на своеобразный щит, как и сотни болтов безуспешно отскочили от преграды. Я посмотрел на перестраивающееся и прячущееся за щитами воинство, дождался возвращения в строй магов, активирующих новые магические щиты, и обратно втянул заклинание хаоса, отмечая просадку источника на 30%. Я ожидал большей потери маны. Мгновение... Я оказываюсь у орущего команды генерала, что водяными сгустками отшвыривает одиночных противников, напирающих со стороны болота. Закончились запасы маны, судя по всему. Швырнул ему два кристалла с маны и дал указание кричать требования к сдаче. Те, кто встанут на колени без оружия, с заложенными за голову руками, останутся в живых. Он лишь кивнул мне, переводя дух, и начиная орать новый приказ в сторону своих сородичей». Ну а я отправился сперва в сторону передовых отрядов, где, быстро вычленив владельцев артефактов защиты, вырубил их и силком надел рабские ошейники, после чего швырнул в сторону Теквара. Один, второй, третий. Следом прислушался к собственным чувствам, и подобное провернул с наиболее сильными магами, что оказались в первых рядах вражеского построения. Демонстративно ударил заклинанием из хаоса, нанизав на ветви хаотичного дерева, выросшего посреди скопления армии противника десятки солдат. Дождь из синей крови шейтранов упал на соратников, а уже через несколько мгновений разверзлись небеса, и тропический ливень упал на землю, а вновь ударившая молния громогласно объявила о втором раунде этой битвы. Избиение. Когда наш враг понял, что сражение безнадежно проиграно, и сам повелитель хаоса сражается на стороне противника, Они разделились на несколько групп. Некоторые смотрели на небо и шептали молитвы, доставая мечи и отправляясь на последний в своей жизни бой. Лучшие из шейтранов – смелые воины. Другие, самые хитрые, пользуясь случаем, спешили свалить под укрытие джунглей. Третьи замирали в неверии происходящего и искали совета своих старших офицеров, магов и аристократов. Но на исходе седьмой минуты боя я лично убил или пленил, Молниеносной вспышкой и неуловимым призраком метаясь по полю боя, 90 магов. При том, что по оценке Куратора всего их было чуть больше 110. В среднем на одного хорошего боевого мага и его помощников-учеников приходится 500 воинов. Ну и четвертые, самые трусливые, мой контингент, пожелавшие сдаться в плен. Первых солдаты моего клыкастого генерала убивали, так как других вариантов у них не было. Вторых ловить я особо не мог, старался лишь не упустить магов. Третьи выжидали, со временем примыкая к первой, второй, либо последней группе. Собственно, для этого я и не убивал всех магов-командиров, надеясь на эффект домино. Один сложит лапки, за ним последуют и другие. Частично мой план оправдался. Половина решила сваливать, в то время как оставшаяся часть либо подыхала, либо вставала на колени. Причем очень быстро оставшиеся разделились, И некоторые умники начали переключаться на сдающихся воинов и резать их. Пришлось идти в контратаку, мешая убивать моих потенциальных солдат. Под гром и шум дождя эта битва закончилась, и генерал под строгим взором своего императора и их общего повелителя в моем лице принялся разоружать сдавшихся. Пока он проводил перекличку и собирал сведения, половина из его войск, что так и не поучаствовала в битве, принялась на месте деревни сооружать лагерь. При помощи магии создали подходящее сухое место за деревней, сразу как только дождь прекратился. Я же уже знал результаты битвы благодаря анализу моего встроенного ИИ. При относительно небольших потерях в семь сотен солдат мы пленили около 11 тысяч. Еще почти 9 тысяч солдат противника погибли и 30 тысяч пустились в бега. Вместе с тем тысячи боевых животных также пополнили наш и без того полностью забитый лагерь. Куратор? «Найди место получше, где мы сможем перегруппироваться и отдохнуть перед походом на Зиккурат». Вывожу картинку. 16 километров к югу. Гигантская вырубка леса, углубившаяся в джунгли. Незаконная, что примечательно, и сделана в отдалении от живых городов. Ближайший человеческий город находится в 70 километрах по прямой. По дорогам — 130 тридцать километров. Но, тем не менее, группы людей все равно там время от времени появляются». – вывел карту перед глазами куратор. – Хорошо. Нам всего на полдня остановиться, но так, чтобы все там поместились. Люди, что там есть, не страшно. Щитов у магов достаточно, прикроют. Я позвал к себе генерала и дал ему указание готовиться к выходу, собрав перед этим все трупы в центре деревни в единую кучу. Полезности взять с собой. В общем, все как обычно. Отдельно взял мага-портальщика и переместился на исходную просеку, протащив его в воздухе к начальной точке. Там он настроил первую часть врат, после чего вручил мне вторую. Я подумал и решил таскать этого мага с собой на постоянной основе. Надел рабский ошейник, не спрашивая его мнения, закинул в табличку и, используя силу пространства, отправился к своим лягушкам на болоте из экспедиционного корпуса. Встретили они меня с большим воодушевлением, так как их явно задолбала местная мошкара и комары. Вытащил ошарашенного мага-порталиста и велел ему работать, снимая рабский ошейник. Работа вскоре была сделана, загорелись врата портала, бойцы стали перемещаться к месту встречи. Я дал короткий инструктаж магу-порталисту, он деактивировал врата после прихода последнего из клыкастых, и я свернул их, отправляясь обратно своим ходом. В деревне застал уже хвост отступающей колонны и отправился в середину строя, где гневно орал на своих старых и новых подчиненных замедлительность Теквар Аракьяр. «Где хан «Мой повелитель. Он в начале строя ведет свою верную паству в сторону будущего лагеря. Если его убьют, я тебе позвонки по одному вырву, понял?» «Не переживайте, мой повелитель. Рядом с ним лучшие и самые надежные воины. Рядом с ним предатели императора, если ты вдруг забыл. Предавший раз, предаст и два. Давай к нему и шевелись. На месте встречи вы найдете отряд из сил экспедиционного корпуса. Командир у них маг». Я разозлился беспечности поверившего в себя Шайтрана и демонстративно отчитал его. «А вы чего вылупились гниль? Кто решит свалить, станет кормом для моего хаотического древа листьями на его ветвях. Я слежу за вами». Вместе с последней фразой я исчез и отправился в центр деревни, где, подпитывая огненный столб, испепелил тела Шайтранов. Небольшой пожар удалось быстро потушить противоположные стихии, но начавшее дымиться болото вынудило меня задержаться подольше. Уж что-что, вредить своей планете я не хотел. Поэтому пришлось изрядно повозиться и трижды опустошить запас маны. Благо, после сражения в этом месте ее концентрация превышала стандартную в два раза, что позволило избежать расходов и без того опустевшего браслета. Следующая точка в моем амазонском вояже – зиккурат с попавшими под ультиматум благородными. Благо, при помощи куратора я заранее знаю, к чему готовиться – Сюрприз не удастся ублюдки. Я вижу ваши гнилые планы на 10 шагов вперед.